Глава шестая. Ворона. На стол накрыли быстро. Слуги принесли сочные куски мяса, хрустящий хлеб, закуски, всевозможные овощи и даже вино разных видов. К последнему не притронулась. Для магии нужна ясная голова, тем более в логове врага. Как только последняя вилка с едой оказалась у меня во рту, наблюдавший за нами слуга вышел вперед и робко уточнил, готова ли я к лечению кивнула ему. «Тебе нужна будет помощь?» спросил Эрден. «Нет». Односложно ответила я и открыла дверь в спальню Элизы. Состояние принцессы стало еще хуже. Она хрипела при каждом вдохе и начала обливаться потом из-за лихорадки. Кассиан рядом с ней вздрогнул и подскочил на ноги. «Я хочу посмотреть», заявил он. «Хорошо. Вы с Эрденом можете остаться». «Остальные вон», — ответила я. Кирасиры напряглись. Им очень не нравился тот факт, что именно начала командовать ведьма. Кассиан подал им знак выйти. Они нехотя подчинились. Я подошла к кровати и сдернула с нее полок. Призвала на помощь воздух, и он открыл все окна на В спертую комнату хлынул свежий холодный ветер. «Положите ее на пол», — попросила я. Эрден с Кассианом нервно переглянулись, но сделали это. Встала над Элизой и сосредоточилась. С гримуаром было бы куда проще вылечить ее, но доставать его не хотелось. Он был не только самым мощным орудием любой ведьмы, но еще и ее слабым местом. Подставлять спину в незнакомом замке глупо. Для начала проверила наличие всех стихий рядом. Они охотно отозвались. Кивнула сама себе и опустилась на колени. «Что бы ни произошло, не вмешивайтесь, иначе она сразу умрет», предупредила я мужчин и, не дождавшись ответа, приступила к лечению. Для начала сделала несколько глубоких порезов у нее на руках и ногах. На пол хлынула черная кровь. Прикрыла глаза, позволяя своему сродству с водой найти в ней яд Дэй. Раздраженно цокнула языком. Он проник так глубоко, что пропитал собой мышцы и проник в органы. Придется очень постараться, чтобы избавиться от него. Положила руку на грудь Элизы и начала разделение. Принцесса завизжала от боли. Эрден сзади схватил за руку рванувшего к нам Кассиана. Место крови заняла склизкая черная, как безлунная ночь, субстанция. Отчистить кровь мало. Использовала магию Земли, чтобы выдавить яд из мышц. Кости у Элизы заскрипели. Она выгнулась дугой. Ее крики стали совсем душераздирающими. Хлопнула дверь, но не обратила на нее никакого внимания. Сейчас нельзя отвлекаться. Элиза начала задыхаться. Но я не могла позволить ей вдохнуть. Надавила еще сильнее. Лицо у нее стало сначала багровым, а потом синим. Наконец, последняя капля яда вышла. Запустила ей воздух в легкие, Элиза жадно вдохнула. Затянула ее раны и начала увеличивать количество крови в теле. Принцесса начала дышать ровнее. Я вытащила из плаща бутылочку с восстанавливающим раствором и влила его ей в рот. Пить она не хотела, поэтому пришлось заставить с помощью магии. Встала и критично осмотрела свою работу. Полностью избавиться от магии Дэй не получилось из-за ее длительного воздействия на Элизу. «Однако для выживания этого вполне достаточно». «Я закончила. Скажи им помыть ее и лечить обычными лекарствами. Она поправится», — сказала я, обернувшись и увидев Эрдена в одиночестве. Он кивнул и вышел к Кассиану. Я устало села на кровать. Очень хотелось спать, но понимала, что не усну здесь. На улице уже давно царила ночь. Эрден вернулся спустя пару минут. «Его Величество передает свою благодарность и говорит, что когда понадобимся, за нами пришлют», — произнес он. «Тогда не вижу смысла здесь оставаться. Мы можем покинуть замок?» — спросила я, снова вставая на ноги. «Да, я уже попросил подготовить экипаж», — ответил Эрден. Кивнула и позволила ему вывести меня по этим многочисленным коридорам на улицу. Ветер сдернул с моей головы капюшон и растрепал волосы. Близость с природой меня немного успокоила. Я блаженно закрыла глаза и почувствовала на себе внимательный взгляд Эрдена. «Что-то не так?» — спросила я, не открывая глаз. Он откашлялся. «Все в порядке». Эрден отвернулся. Подъехал коричневый экипаж с королевской символикой Лаппии. Забралась внутрь и прислонилась головой к стеклу. Эрден что-то сказал кучеру, а потом сел напротив меня. Мы тронулись. Сначала проехали сад, затем огромные ворота и выехали на главную улицу, где все еще можно было увидеть простолюдинов. Кучер проехал к окраине и остановился около небольшого с синей крышей домика, втиснутым между двумя побольше. Эрден вышел первым и протянул мне руку. Проигнорировал этот жест и спрыгнула на дорогу самостоятельно. Он никак на это не отреагировал, подошел к двери и открыл ее. Вошла внутрь небольшого холла с двумя проходами. Один вел на кухню, а другой в цветочную гостиную. Эрден указал направо. Осматриваться у меня не осталось ни сил, ни желания. Он открыл одну из трех дверей, ведущих из гостиной. За ней оказалась крохотная бежевая спальня с кроватью и шкафом. «Можешь расположиться там. Я посплю на диване». «Сказал он». Спорить не стала. Вошла внутрь, закрыла дверь и без сил свалилась на кровать. Очень хотелось просто уснуть, но не могла такое себе позволить. Достала гримуар из груди и наложила защитные чары. «Теперь меня хотя бы не застанут врасплох». Разделась, легла под одеяло и тут же уснула. Следующие пару дней не происходило ровным счетом ничего. Дом Эрдена пришелся мне по душе. Две оставшиеся двери из гостиной вели в ванную и кладовку. Выходить из дома мне, видимо, запретили, но я не возражала. Заперлась в спальне и продолжила свои медитации, выходя только поесть. Этого так называемого монстра совсем не ощущала. Эрден пытался пару раз завести диалог, но я отвечала ему односложно. За окном постоянно дежурили кирасиры, чем жутко меня напрягали. Утром третьего дня к нам пришел тот маленький мужчина в шляпе с пером. Он принес нам письмо. Эрден сразу вскрыл его и прочитал. Элиза пошла на поправку. «С завтрашнего дня я могу вернуться к своей работе, а к тебе приставят другого смотрителя. Как и просил герцог Решель, они решили направить тебя работать в больницу. Правда, не в главную. Видимо, богачей такая перспектива не обрадовала». Кратко пересказал он мне содержание. Неприязненно поморщилась. Мне совершенно не до этого сейчас. Надо как можно быстрее найти монстра, убить его и покинуть столицу. Отказать королю без последствий сейчас не могу, поэтому придется поиграть по его правилам. Вряд ли с работой в больнице будут хоть какие-то проблемы.